Социальные привычки Мы живем в бурном потоке информации, беспрерывный наплыв сообщений на Facebook и Instagram, электронные письма в режиме реального времени, фейковые и реальные новости. В этих условиях нет места глубокому общению, а хорошие социальные способности становятся все большей редкостью и поэтому высоко ценятся. Чтобы создать здоровые отношения, нужно умение общаться. Недостаточно быть просто талантливым, нужно уметь получить достойное окружение. Для этого следует выяснить, что делает людей уникальными. Их характер, ценности, прошлое и образ мыслей. Проявляйте способность к эмпатии, внимательно слушайте и принимайте такими, какие они есть. Так вы завоюете симпатию собеседников, которые чем-то помогут или откроют нужные двери, чтобы вы расширили круг общения и сферу влияния. Благодаря исключительным социальным способностям вы сможете обсуждать повышение зарплаты, легко заводить друзей, вести интересные беседы, строить здоровые отношения, отталкивать от себя наркозависимых людей, хорошо ладить с коллегами, выявлять ложь, решать проблемы близких, находить поддержку, создавать эмоциональные связи и общаться с людьми с богатым внутренним миром. В этом разделе я поделюсь привычками, позволяющими развить разговорный интеллект, чтобы стать более общительной, харизматичной и влиятельной личностью. Они помогут понять, как улучшить качество социального взаимодействия, развивая способность правильно считывать эмоции, чувства и ситуации. Вы также узнаете, как изменить навыки межличностных отношений, чтобы чувствовать себя уверенно в различных обстоятельствах. Помните, что простое прослушивание не сделает из вас эксперта. Нужно много практиковаться, чтобы освоить эти навыки. Привычка 44. Работайте над языком тела. Привычка 45. Расшифровывайте скрытые эмоции. Привычка 46. Работайте над умением вести беседу. Привычка 47. Практикуйте активное слушание. Привычка 48. Практикуйте ненасильственное общение. Привычка 49. Развивайте чувство юмора. Привычка 50. Расширяйте профессиональный кругозор. Привычка 51. Сознание начинающего. Привычка 44. Работайте над языком тела. Люди по природе своей подражатели. Чем больше вы осознаете позу, мимику и выбор слов вашего собеседника, и чем больше незаметно его зеркалите, тем точнее определитесь со стратегией поведения. Дэниел Пинк, американский журналист, автор книги «Драйв», что на самом деле нас мотивирует. Почему? В конце 1960-х годов американский психолог Альберт Мехрабиан провел несколько экспериментов, чтобы выяснить, в какой степени жесты и интонация важны для передачи послания. Каковы же были результаты? Только 7% основной информации передается словами, вербальная коммуникация, 38% интонациями и голосом, паравербальная коммуникация и 55% языком тела. Эти цифры лишь приблизительная оценка, основанная на нескольких специфических исследованиях. Но результаты позволили Михарбиану выделить следующее. Одних слов недостаточно, чтобы в полной мере понять смысл послания человека. Интонация и способ передачи также имеют значение. Мы считываем людей даже не осознавая этого. Мы улавливаем сигналы, которые люди передают через свою невербальную коммуникацию. Проявляя внимательность, Можем считать информацию о вкусах людей, о том, что их волнует, и о том, что это может сказать об их характере. Язык тела может мгновенно пробудить интерес в собеседнике к тому, что мы говорим, и послать более сильные сигналы, чем слова. Если человек произносит спасибо твердым и резким тоном или не глядя на вас, интерпретация послания покажется менее позитивной. Жесты передают тонкости и в некоторых ситуациях даже могут заменить слова. Например, в случае активного слушания интерес проявляется киванием головой. Как? Проявление заинтересованности в отношениях то же самое, что дорожные знаки для водителя. Указатель, информирующий о том, как нужно вести машину, чтобы избежать аварий, самой страшной из которых является выезд на встречную полосу. Существует три простых невербальных фактора, позволяющих быстро оценить, насколько человек уверен в себе. Руки, поза и визуальный контакт. Первое. Показывайте руки. Они очень важны, поскольку могут отражать ваши намерения. Раньше таким образом убеждались, что человек не вооружен. Этот инстинкт остался. Мы не случайно приветствуем кого-либо рукопожатием, а полиция приказывает преступникам поднять руки вверх. Второе. Работайте над позой. Посмотрите на других, особенно на людей, которыми вы восхищаетесь. Как они себя держат? Чему можно у них научиться? Чтобы добиться блестящей позы, расправьте плечи назад и вниз, вытяните голову и грудь вперед и немного вверх, затем опустите руки вдоль тела. Следите за положением плеч. Чересчур поднятые придадут вам нервозности, а опущенные, сутулые дадут ощущение печали или замешательства. Третье. Установите визуальный контакт. Это прекрасное средство сказать кому-либо, что хотите стать его союзником и что вы его уважаете. Слишком длительный визуальный контакт может показаться агрессивным. Слишком короткий может быть принят за отсутствие интереса к собеседнику. Во время разговора глаза людей загораются при упоминании определенного сюжета. Это может быть связано с их детством, работой, родителями или с чем-то из жизни язык их тела меняется. Это хорошая подсказка. Четвертое. Зеркальте собеседника. Если вы сидите или стоите напротив, скопируйте позу тела, выберите ту же тональность и тот же ритм беседы. Не делайте это очевидным или неестественным образом. Даже мимолетное отзеркаливание может создать синергию или связь и даже дать ощущение, что у вас возникла эмпатия или похожие мысли. Пятое. Замедлите свой ритм. Медленные жесты, контролируемая скорость речи, степенный голос позволяют не только снизить стресс, но также придают элегантности вашему языку тела. Все это раскрывает магнетизм, которому трудно противостоять. Шестое. Слегка прикасайтесь к собеседнику. Легонько хлопнуть по спине, прикоснуться к руке, к ткани одежды. Этот тип контакта едва заметен, однако способен повлиять на собеседника и установить ощущение комфорта в вашем взаимодействии. Седьмое. Предпочитайте крепкое рукопожатие. Это поможет произвести позитивное впечатление. Не нужно сдавливать руку собеседника, вызывая у него желание пересчитать свои пальцы. Достаточно немного твердости, что покажет ваши позитивные чувства к человеку, с которым только что встретились. На собеседовании с работодателем рукопожатие может провести различие между двумя кандидатами с одинаковыми профессиональными качествами. Восьмое. Избегайте прикосновений к своему лицу. Это признак непорядочности. Люди трогают свое лицо, когда нервничают или боятся конфликта, а прикосновениями успокаивают себя. Девятое. Улыбайтесь. Это самый простой способ дать понять, что вы рады знакомству. Улыбка улучшает ваше настроение и делает мягче голос. Если не удается это сделать, подумайте о чем-то, что вас недавно рассмешило. Десятое. Обращайте внимание на мелкие детали. Когда нам не нравится человек, мы избегаем его взгляда, не улыбаемся ему, держим дистанцию, не соглашаемся с его словами, а наш язык тела почти направлен к выходу. Обратите внимание на стопы и плечи. Все эти факторы могут свидетельствовать об отсутствии к вам интереса со стороны собеседника. Не пытайтесь продолжать беседу, не тратьте время. Не забывайте, что ни одно действие не может быть универсальным. Хоть и считается, что скрещенные руки свидетельствуют о нежелании общаться, они также могут быть удобным способом держать их. Старайтесь не читать язык тела слишком буквально. Воспринимайте его как набор инструментов, который поможет правильно интерпретировать некоторые знаки собеседника, когда его заявления не согласуются с вашими ощущениями. Привычка 45. Расшифровывайте скрытые эмоции. Самое важное в общении – услышать то, что не было сказано. Питер Друкер, американский профессор, писатель, теоретик. Почему? По утверждению Роберта Грина, самый главный закон человеческой природы в ее отрицании, то есть существовании первозданных сил, которые нами управляют. Мы все имеем тенденцию к иррациональности к эмоциональному заражению, когда нам передаются эмоции других людей, к эгоцентризму и нарциссизму. Каждый из нас склонен испытывать зависть, постоянно сравнивая себя с другими, и имеет темную сторону и агрессивные наклонности. Мы испытываем огромную потребность чувствовать себя выше остальных. Если мы осознаем свою человеческую натуру, то сможем использовать эту энергию на что-нибудь продуктивное. Пол Экман одним из первых, исследовавший эмоции и их отражение на лице, обнаружил, что мы выражаем семь базовых эмоций – радость, удивление, гнев, отвращение, страх, грусть, презрение. Он также идентифицировал 43 лицевые мышцы, которые позволяют создавать около 10 тысяч выражений, 3 тысячи из которых несут в себе смысл. Лицо – это открытая дверь к чувствам. Оно передает огромное количество информации. Микровыражения — это неуловимые изменения, которые длятся всего долю секунды, прежде чем вы начинаете их контролировать и вызываются переживаемыми эмоциями, открывая истинное чувство. У всех есть свои модели поведения и непреодолимые факторы, раскрывающие что-то более глубокое. Это может произойти в моменты, когда наша защита снижена. Обратите внимание, как человек общается со своими детьми, супругом, коллегами или когда мы противостоим давлению, или когда приступаем к новым полномочиям и обязанностям. Нужно уметь считывать людей подобно тому, как Шампальон расшифровал текст «Розетского камня». Умение понять выражение лица и эмоции человека позволяет узнать, что скрывается за его словами, и выявить его реальные убеждения. «Как?» Чаще всего признаком, указывающим на эмоциональное состояние человека, является мгновенная перемена в лице. Она выражается быстрыми движениями мышц в трех зонах – брови, глаза и рот. Все же будьте внимательны, поскольку микровыражения представляют собой только указатели для расшифровки эмоций, но они не раскрывают стимула. Радость. Щеки приподняты, под нижними веками появляются морщинки, рот широко открыт, Уголки губ прорисованы и слегка приподняты, что может углублять носогубные складки. Удивление. Брови приподняты и изогнуты, глаза широко открыты, челюсть расслаблена и опущена. Это одна из самых быстрых эмоций, она длится всего секунду и может быстро преобразоваться в другие – гнев, радость или грусть. Гнев. Брови нахмурены, опущены и сдвинуты к переносице. Между ними может появиться вертикальная складка. Глаза широко раскрыты, веки напряжены, что создает свирепый и пронизывающий взгляд, который кажется крайне угрожающим. Ноздры раздуты, губы сжаты или открываются, готовясь к крику. Отвращение. Чувство неприязни, которое мы все способны вызывать. Оно выражается нижней частью лица. Нос сморщен, щеки приподняты, нижняя губа поджата, верхняя приподнята и обнажает верхний ряд зубов. Страх. Брови приподняты и слегка сведены, глаза широко раскрыты, рот слегка приоткрыт. Эмоции страха вызывают другие физиологические реакции, в частности, потоотделение, бледность и учащенное дыхание. Печаль. Лицо расслабляется, веки опускаются, нижняя губа приподнимается, кончики бровей и губ опускаются, рот образует перевернутую букву «Ю». Это микровыражение появляется, когда человек чувствует разочарование и указывает на потрясение или на готовность расплакаться. Презрение. Особенность состоит в асимметрии. Это единственная эмоция, которая выражается одной стороной лица, на которой уголок губ приподнят и сжат, напоминая полуулыбку. Презрение возникает, когда человек получает отказ или находится с кем-то в разногласиях, или просто кого-то не любит. В таких ситуациях не улыбаются. Совет. Считывайте других благодаря покеру. В игре в покер, где ставки обычно высоки, необходимо уметь контролировать свои эмоции и держать лицо poker face. Малейшее микровыражение может вас выдать и позволить соперникам увести выигрыш из-под носа. Покер может научить эмоциональным выражениям и показать, как плохо мы их интерпретируем. Вы можете также просто присутствовать на партиях и наблюдать, как игроки испытывают поистине физическую боль когда проигрывают крупную сумму, попытавшись блефовать с парой двоек. Привычка 46. Работайте над умением вести беседу. Вы можете приобрести больше друзей за два месяца, интересуясь другими людьми, чем приобрели бы их за два года, стараясь заинтересовать других людей собой. Дэйл Карнеги. Писатель, лектор, автор книги «Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей» почему нам нравится обсуждать новые идеи пересматривать старые и поддерживать оживленное обсуждение умение вести беседу это способ решить проблемы открыться перспективам и лучше понять вопросы которые считали очевидными действительно наша точка зрения может поменяться в зависимости от характера беседы или исходная позиция может подтвердиться в ходе обсуждения невозможно быть правым во всем и об этом скромно напоминает беседа Умение вести беседу – это способность, свидетельствующая о социальной непринужденности и тонко демонстрирующая качества, которые делают вас харизматичным и привлекательным. Все будут искать вашего общества. Это может открыть двери для развития карьеры и дать много других преимуществ. Как? Я предлагаю несколько аспектов, которые помогут вдохнуть новую жизнь в беседу с любым человеком. Рассматривайте их как инструменты для развития и обогащения разговора. Стимулирующий аспект, отсылающий к общим темам, на которые может разговаривать каждый. В качестве примеров можно привести последние новости, прогноз погоды, дорожное движение или любую другую понятную тему. Наведите справки об актуальных тенденциях и текущих событиях, чтобы было что рассказать. Избегайте всего, что вызывает разногласия, например, политика или религия, затрагивайте темы, которые вам интересны и которые являются актуальными. Исторический аспект, относящийся к личному опыту, который вы связываете со словами собеседника. Рассказывая о случае из своего прошлого, вы объясняете свою точку зрения или находите интересный способ описать какое-либо событие. Истории жизни вызывают более непосредственную реакцию. Она может выражаться смехом, слезами, стонами или чем-то другим. Рассказывая смешные случаи из собственных будней, вы получаете возможность выразить свою индивидуальность и предложить собеседникам разделить часть вашей жизни. Вот несколько начальных фраз. Это мне напомнило как «Я помню, когда…» «В последний раз, когда я…» Например, «В последний раз, когда я был в парке аттракционов, «Я проиграл 100 евро в игровых автоматах». Затем вы можете спросить у собеседника, сталкивался ли он с такой проблемой, как это произошло и какие уроки он извлек. Философский аспект, соответствующий вашим чувствам, взглядам и мыслям по определенной теме. Вы будете неотразимы, если сможете продемонстрировать, что способны думать, если бы вы могли выбрать знаменитость, с которой проведете один час, кто бы это был. Вот несколько начальных фраз. Мое мнение по этому вопросу следующее. Я обожаю это, потому что... Вот что я думаю об этом. Например, я люблю парки аттракционов за праздничную атмосферу и возможность общения. Но все это вымышленный и искусственный мир. Развлечения не улучшают жизнь людей, просто ненадолго отвлекают их от проблем. Это может быстро перейти к глубокой дискуссии о пользе общения, о детстве, об отношении к удовольствию, которое каждый поддерживает любимым занятием, об отношении к игре и так далее. Метафорический аспект, выражающий то, на что вдохновляет вас тема. Метафора позволяет перевести реальность в образ, понятный для всех. Она может сделать идею конкретной, а сравнение точным. Я советую читать поэзию, чтобы проникнуться величием, которое могут приобрести и вызвать слова в воображении. Вот несколько начальных фраз. Это мне напомнило о а... «Разве это не похоже на…» Например, «Комфорт – это золото для тела» или «Ваша улыбка – солнце, сияющее сквозь облака». Задавайте открытые вопросы. Тем самым вы пригласите собеседника к продолжению разговора. Большинство людей очень любят говорить о себе. Задавая открытые вопросы, вы получите дополнительную информацию. Вопросы «С кем?», где, когда, как или почему заставляют людей размышлять над ответами и выдавать больше подробностей. Вы можете также продолжить беседу последовательными вопросами, что заставило вас так ответить или почему вы так думаете. Найдите возможность сделать искренний комплимент собеседнику. Нам всегда нравятся приятные слова по поводу одежды, определенного умения, выбора парфюма. Если вы относитесь к окружающим с уважением, то будет просто оценить их работу и высказать искреннее мнение. Всегда найдется за что похвалить человека. Черта характера, настроение, энергия, поступок. Похвалите родителя за воспитание его ребенка. Отправьте сообщение с благодарностью тому, кто сделал вашу жизнь лучше. Когда вам окажут качественную услугу, скажите об этом исполнителю, затем управляющему. Тот, кто вас ценит, радуется вашим маленьким победам, приветствует новый наряд, замечает хороший цвет лица, приятный запах, говорит об отличном выступлении на совещании и так далее. Будьте осторожны, любая неискренняя чрезмерность тут же становится заметна. Запоминайте детали. Друзья – свидетели вашей жизни, которую они духовно обогащают. Нет лучшего тому доказательства, чем человек, помнящий дату вашего рождения, вспоминающий прекрасное совместно проведенное время. Это требует некоторых усилий, но свидетельствует о социальной ответственности. Человек, который тут же забывает, что вы ему сказали, не помнит обстоятельств, знакомства и продолжает вести поверхностные и любезные беседы, не планирует строить с вами серьезных отношений. Искреннее общение на личные темы скрепляет узы дружбы. Привычка 47. Практикуйте активное слушание. «К концу дня люди забудут, что вы говорили или делали, но они никогда не забудут, какие чувства вы у них вызвали». Майя Энджелоу, американская поэтесса, писательница, актриса, активистка. Почему? Когда Жак Шансель, французский журналист и писатель, создал радиопрограмму «Радиоскопи», ее принцип был прост – Час беспрерывной беседы в прямом эфире. Он приглашал в студию известных людей и сумел заново открыть искусство радиобеседы за счет своей доброжелательности и умения слушать. Шансель сосредоточивал на собеседниках все свое внимание, побуждая их развивать мысли и умело придавал новый импульс диалогу нужными вопросами. Он скромно признавался, что обладает всего одним талантом – умением слушать. В большинстве разговоров люди стремятся доминировать, чтобы подчеркнуть свой социальный статус. Мы больше интересуемся собственной персоной, чем собеседником. Так некоторые разговоры превращаются в ожидание своей очереди, чтобы получить возможность высказаться. И это ужасно. Роберт Грин утверждает, что можно изменить эту тенденцию, эмоционально подготовившись слушать другого человека. Нужно увидеть его таким, какой он есть. Забудьте о присвоенных ранее ярлыках, чтобы собеседник стал интереснее, чем вы представляли. Думайте о нем как о герое фильма, чтобы понять, что им движет. Активно слушать собеседника – это принимать его слова без осуждения, давать возможность структурировать мысли и исследовать чувства, что зачастую приводит его к новым ответам для себя самого. Неспроста природа дала нам два уха и один рот. Научившись внимательно слушать собеседника, вы позволите ему почувствовать себя значимым, что улучшит ваши отношения. К тому же это поможет вам стать более убедительным и успешным в переговорах. Как? Начните с малого. Ежедневно давайте себе 10 минут для того, чтобы сдержать свой внутренний монолог и попытаться выслушать собеседника. Возможно, вы наткнетесь на интересную информацию, о которой раньше не подозревали. Не превращаясь в инквизитора, Вы можете расспросить его о детстве, об ошибках, трудных периодах, которые он пережил. Уделяйте 100% своего внимания. Старайтесь не совершать слишком много телодвижений, не смотреть на часы, ничего не писать, не трогать свои волосы и не грызть ногти. Легкие улыбки и кивки головой покажут собеседнику, что вы понимаете сказанное. И главное, не доставайте телефон. Не перебивайте собеседника. Исследователи из Гарварда обнаружили, что говоря о себе, мы получаем такое же удовольствие, как от еды, денег или интимных отношений. В этот момент нам часто приходится иначе формулировать свои слова, и эта талика нового очень полезно для слушателя. Если вы будете внимательны, собеседник раскроет подробности, на которые вы можете опереться и поддержать разговор. Слушайте внимательно. Не высказывайте суждений, не делайте поспешных выводов, не пытайтесь решить проблемы собеседника. Просто слушайте, что он говорит. Это позволит вам развить эмпатию, чтобы идентифицировать себя с другими людьми, понять их мысли и чувства, осознать их потребности и желания. Возьмите за привычку выжидать 3-5 секунд, прежде чем отвечать. В этом есть три преимущества. Вы не рискуете прервать говорящего, показываете, что внимательно обдумываете его слова, Больше извлекаете из послания, которое он вам отправил. Повторите своими словами все, что поняли. Так вы покажете собеседнику, что действительно его слушали. Не критикуйте. Критиковать человека – это худший из подходов. Перед любой угрожающей ситуацией наша естественная реакция – бороться либо убегать. Попытайтесь лучше понять собеседника, прежде чем у вас вырвется обидное необдуманное слово. Почему человек так поступил? Такое отношение создает благоприятные условия для доброжелательности, терпимости и приветливости. Проверьте свои предположения. Спросите собеседника. Итак, вы хотите сказать или «Значит, вы думаете?» И пусть он подтвердит это или опровергнет. Будьте любознательны. Когда нам действительно хочется что-то узнать, это мешает занимать оборонительную позицию. Хороший способ проявить любознательность – это задавать открытые вопросы. Например, «Расскажите мне больше о…» или «Не могли бы вы продолжить, чтобы помочь мне понять?» Привычка 48. Практикуйте ненасильственное общение. В нашей жизни существует выбор – быть счастливым или быть правым. Маршал Розенберг, психолог, создатель метода ненасильственного общения. Почему? Ненасильственное общение ННО – это способ коммуникации, который позволяет честно и без осуждения взаимодействовать с другими. Он был разработан психологом Маршалом Розенбергом в 1960-х годах. По его мнению, большинство из нас с самого рождения воспитываются в духе соперничества, конкуренции, осуждения, что приводит нас к бинарному черно-белому мышлению. Добро и зло – присутствуют в мыслях и в общении мы часто выражаем чувства на основании того что сделал нам другой человек что освобождает нас от ответственности и осложняет поиск решения как сказал розенберг осуждение других это искаженное выражение наших собственных неудовлетворенных потребностей подобное общение приводит к использованию нездоровых приемов угрозы принуждения давления за которыми следует лишь непонимание и фрустрация. Могавдат, автор книги «Формула счастья», утверждает, что счастье – это когда разница между событиями вашей жизни и вашими ожиданиями больше или равна нулю. Если мы не проецируем желания на других, если мы видим их такими, какие они есть, если не ждем от них ничего невыполнимого, тогда можем рассчитывать на здоровые отношения способствующие собственному благополучию. Философ Джидду Кришнамурти считает, что наблюдение без осуждения – это одна из высочайших форм человеческого интеллекта. Принципы ненасильственного общения помогают нам наблюдать объективно, выявлять наши потребности и общаться с состраданием. Как? Ненасильственное общение включает в себя четыре составляющие. Первое. Объективное наблюдение. Оно состоит в наблюдении и описании фактов или ситуации объективно и без оценивания, например, в раковине грязная посуда, тогда как кухня превратилась в свинарник, это уже субъективное суждение. Наблюдение лишено критики, оно довольствуется констатацией фактов, что позволяет получателю послания не занимать оборонительную позицию. Объективное отношение помогает найти взаимопонимание. Когда вы сталкиваетесь со сложной ситуацией, Начните с внимательного наблюдения, прежде чем что-либо сказать. Второе. Искреннее чувство. Сформулируйте то, что действительно чувствуете по отношению к ситуации, в которой не удовлетворены ваши потребности. В следующий раз, когда ощутите раздражение или гнев, сделайте глубокий вдох и задайте вопрос источнику гнева, перенаправляя его на себя. Почему я разгневан, а не на кого-либо? На кого я разгневан? После недолгого самоанализа вы сможете осознать, что разочарованы и раздражены. Комбинирование наблюдений с чувствами поможет сформулировать ненасильственное заявление, честное и четкое, например, «Когда я вижу грязную посуду в раковине, то разочаровываюсь». Теперь вы должны идентифицировать потребности, которые связаны с этими чувствами. Третье. Выражение потребности. Все, что мы делаем, служит для удовлетворения наших потребностей. Попытайтесь идентифицировать те из них, которые подпитывают ваши суждения. Вместо того, чтобы поддаться негативу, задайте себе вопрос. Какая неудовлетворенная потребность выражается в этой ситуации? Чем больше вы способны связать свои чувства с нуждами, тем легче будет другим реагировать с состраданием. В примере с соседом по квартире, оставившим грязную посуду в раковине, ваша выраженная потребность – это отдых и чистота. «Я чувствую разочарование, потому что нуждаюсь в отдыхе и чистоте после работы». Теперь вы готовы, чтобы правильно сформулировать просьбу. Четвертое. Правильная просьба. Это означает в позитивном ключе четко сформулировать то, чего вы хотите. Попросите что-то сделать вместо того, чтобы просить перестать что-то делать. Объедините четыре этапа ненасильственного общения, и вы сможете получить такую просьбу. «Когда я вижу грязную посуду в раковине», Я чувствую разочарование, потому что моя потребность в чистоте не удовлетворена. Сможешь помыть посуду в ближайшие полчаса? Вы ознакомились с основами ненасильственного общения. Его четыре составляющие и активное слушание помогут выстроить мостики общения, наблюдать, идентифицировать свои чувства и потребности и четко формулировать просьбы. Эти просьбы затем анализируются, чтобы получить удовлетворение, а не прийти к компромиссу. Утолить потребности обеих сторон значит в полной мере ответить на их ожидания. Это сильно отличается от компромисса, который предусматривает обоюдные уступки и никого не удовлетворяет. Вполне возможно, что ваша просьба не будет принята, но помните, что можно повторить попытку с другой формулировкой или дождаться лучшего момента. Если вы не понимаете сказанного и формулировка кажется слишком расплывчатой, задайте вопрос «Что я должен понять?» Это побудит собеседника прояснить свои намерения. Совет. Что бы ни случилось, не берите на себя личную ответственность. Как пишет Мигель Руис, автор книги «Четыре соглашения», Толтекская книга мудрости, «Все, что люди говорят или делают, это проекция их собственной реальности. Если вы выработаете в себе иммунитет к чужим взглядам и мнениям, то избежите бесполезных страданий. Не поддавайтесь иллюзиям. Не думайте, что являетесь причиной недовольства других людей. Когда человек проявляет по отношению к вам негативную эмоцию, чаще всего речь идет о его собственных чувствах, проблемах, травмах, глубоко укоренившихся еще в детстве. Осознание этого освободит вас от обиды, гнева или непонимания. Привычка 49. Развивайте чувство юмора. У людей существует лишь одна суперспособность – быть смешным люди относятся к вам иначе если вы можете их рассмешить джефф гарлин американский актер продюсер режиссер и сценарист почему юмор помогает растопить лед и создать благоприятные условия для знакомства облегчить общение и минимизировать воздействие стрессовой ситуации остроумный человек кажется более симпатичным пробуждает любопытство и демонстрирует определенные умственные способности. Нужно уметь подмечать детали, которых не видят другие, и превращать их в забавные, что требует творческого подхода. Вовремя сказанная шутка может помочь выйти из сложной ситуации и подчеркнуть вашу уверенность в себе. В деловом или личном общении юмор является мощным инструментом, позволяющим улучшить вашу социальную и профессиональную жизнь. Как? Вдохновитесь идеями. Больше смотрите стендап-шоу, комедии или забавных роликов на YouTube. Слушайте юмористические радиопередачи, посещайте соответствующие веб-сайты. Запоминайте смешные моменты. Подчеркивайте абсурдные события повседневной жизни. Что забавного вы замечаете в своей работе, в досуге, в привычках? Когда смеялись в последний раз? Записывайте в блокнот или в виде аудиофайла свои наблюдения или то, что вас рассмешило. Когда я записал эти строки, у меня в памяти всплыла забавная история, как в Новой Зеландии морской котик швырнул в лицо туристу живого осьминога. Если вам не удается ничего вспомнить, попробуйте держать ручку зубами. Это может настроить мозг на веселый лад. Рассказывайте истории, а не анекдоты. Анекдот — это выдуманная история, изначально призванная рассмешить. Если он не будет иметь успеха, вы почувствуете неловкость. Остроумный человек расскажет относящуюся к делу историю с элементами юмора. Если она не будет забавной, не страшно, потому что у нее есть и другая цель. Если люди смеются, тем лучше. В жизни наверняка много ситуаций, которые можно обыграть с юмором, например, недовольный клиент, ваши оплошности или то, что недавно узнали. Используйте правило трех. Оно устанавливает определенную модель высказывания, которая заканчивается чем-нибудь неожиданным. Например, когда вас спрашивают «Что ты любишь?» Можете ответить «Я люблю музыку, солнце и мазать бутерброд маслом», как и все. Это внезапное отклонение от модели, созданной двумя первыми компонентами, вызывает напряжение, удивление и смех. Представьте эту схему так. Первое – нормально, второе – нормально, Третье ⁇ смешно. Преувеличивайте сравнения и контрасты. Возьмите что-нибудь обычное и добавьте неожиданное. Можно представить себе скачки, на которых жакеи несут своих лошадей. Взгляните на другую сторону медали. Эмир Катара нанял Усейна Болта за 150 миллионов евро, чтобы тот пробежал за него короткую дистанцию в спортзале. Найдите противоречие в следующих фразах. Бездомные бросились на помощь несчастным, которым пришлось провести ночь на улице, чтобы купить iPhone X. Меня только что бросили. Твоя девушка? Нет, самолета. Поднимитесь над ситуацией с помощью самоиронии. Научитесь смеяться над своими недостатками, слабостями и ошибками. Вспомните самые неловкие моменты вашей жизни. Найдите в них юмор. Когда Лорана Баффи спросили о его облысении, он ответил что он не лысый, а просто раздает волосы тем, кто больше в них нуждается. Используйте технику импровизации. Принимайте то, что говорит собеседник, а затем добавляйте элементы, позволяющие продолжить разговор. Если ребенок заявляет, что видел монстра, а вы отвечаете «нет, монстров не бывает», то трудно продолжить диалог. В этом случае лучше сказать «я тоже, как выглядел твой монстр» это добавит оригинальности и поддержит разговор. Учитесь импровизации. Это один из лучших способов улучшить ваше чувство юмора и креативность. Самые смешные шутки – это те, которые акцентируют внимание на мелкой детали или фразе, которую сказал человек, а не на общей теме. Посмотрите видеоролики мастеров импровизации, чтобы в этом убедиться. Избегайте сарказма и этнических шуток, которые могут оскорбить человека и даже отрицательно сказаться на его здоровье. Привычка 50. Расширяйте профессиональный кругозор. В кругах взаимовыгодных связей в качестве валюты используется не жадность, а щедрость. Кейт Ферраци, предприниматель, автор книги «Никогда не ешьте в одиночку». Почему? Алекс Банаян в 19 лет стал самым юным венчурным капиталистом в мире. Некоторое время спустя он уже самый молодой автор по предпринимательству, подписавший контракт с одним из крупнейших американских издательств. В своей книге «Третья дверь» Банаян рассказывает, как в течение пяти лет искал встреч с мировой элитой, с такими успешными людьми, как Билл Гейтс, Леди Гага, Уоррен Баффет и Стивен Спилберг, чтобы разгадать секрет их успеха. Возможно, вы лучшие в мире в своей области, но если не будете сохранять хорошие отношения в обществе, то сведете на нет свои таланты и не получите заслуженной поддержки на выполнение дела всей жизни. Будь то помощь в карьере, поиск работы или реализация нового проекта, располагать широким кругом общения ⁇ это ценное преимущество, позволяющее встретить увлеченных людей и удовлетворить мощные социальные инстинкты. Бывший коллега, устроившийся в компанию, где хотелось бы работать вам, наверняка сможет помочь попасть на собеседование. Профессиональная встреча с влиятельным лицом может привести к предложению работы о ценный совет или участие к новому проекту. Хорошие личные связи придают вам веса, что является прекрасным рычагом доверия при общении с будущими коллегами. Если за вами стоит столько людей, значит на то есть причины. При помощи цифровых устройств можно контактировать с любым человеком, но что делать, если среди знакомых нет нужных людей? На этот вопрос я представлю право ответить Алексу Банаяну, который пишет «Успех похож на элитный ночной клуб, в который можно попасть разными путями. Первый – главный вход с угла улицы, перед которым 99% людей выстраиваются в очередь, надеясь благодаря упорству попасть внутрь. Второй – vip вход через который заходят дети-миллиардеров и знаменитостей. Но никто не говорит, что есть и третий вариант. Для этого нужно выйти из очереди, пробежаться вниз по переулку, постучать в закрытую дверь, пролезть в приоткрытое окно, прошмыгнуть через кухню. Действовать нестандартно. Как следует, поразмыслите над этой цитатой. Как? Выясните, что имеет для вас большее значение. Мы все преследуем собственные интересы, и это может помочь найти что-то общее практически с каждым. Во-первых, определитесь, в чем состоит успех лично для вас. Иметь множество здоровых отношений, не беспокоиться о долгах, иметь возможность и время для путешествий. Упомяните несколько факторов, способствующих благополучной жизни. Вспомните привычку «один», чтобы глубже поработать над своим мировоззрением. Выявите людей, которые вас вдохновляют. Если я попрошу составить список 20 ваших самых важных в жизни профессиональных контактов, кто будут эти люди? Теперь напишите 20 персон, которые лучше других олицетворяют ваше понимание успеха и с которыми хотелось бы встретиться. По каждому указанному человеку попробуйте составить несколько фраз о том, что именно вдохновляет в их жизненном пути. Что вам в них нравится? Чему они научили? Какие у них, по-вашему, жизненные ценности? Делайте различия между четырьмя уровнями знакомства. Есть люди, которые вас уже знают, но, возможно, не очень хорошо. Те, которых вы видели всего пару раз на вечеринке, конференции или деловом мероприятии. Люди, которых никогда не видели, но с которыми имеете общих знакомых. Те, с которыми вас ничего не связывает. Отсортируйте список по типу связи с этими людьми. В зависимости от уровня знакомства ваш подход к ним будет разным. Определите свою ценность. Потратьте хотя бы 30 секунд на то, чтобы представиться, рассказать немного о себе, профессиональном опыте и целях. Каковы ваши таланты, сильные стороны, навыки и связи, которые можете предоставить кому-либо сейчас или в будущем. Описать преимущество – это осознать свой возможный вклад и определить свои границы. Когда Уоррен Баффет хотел встретиться с деловыми людьми, он говорил им, что может помочь им платить меньше налогов. Когда они наконец с ним встретились, Баффет смог начать свою карьеру. Вам просто нужно понять, чего хотят люди, чтобы вызвать у них интерес. Создайте конвейер возможностей. Предположим, что вы хотите работать в стартапе. Не ограничивайтесь одной или двумя компаниями. Создайте конвейер и контактируйте со всеми. Вы никогда не узнаете, руководитель какого из ста стартапов проснется утром и скажет себе, «Пожалуй, нам нужен новый продавец». Создание конвейера – это способ повысить шансы на успех. В реальной жизни нельзя недооценивать собеседника. Потратьте время на то, чтобы определить желания и заботы человека, с которым встречаетесь. Задавайте вопросы, слушайте с интересом, Возможно, вы поймете, что можете ему предложить или обнаружите общие точки соприкосновения. Не стоит недооценивать собеседника, поскольку он может обладать ценными знаниями и связями, которые ускользнут от вас, если не обратить на них внимание Делитесь с другими. Если начнете выслушивать людей и узнавать, что они могут дать, вы осознаете, насколько один человек способен помочь другому. Убедитесь, что собеседник готов делиться чем-то ценным тема разговора, центр интересов, общий друг. Когда ваше участие делает связи потенциально перспективными, это придает вам харизматичности, влияние и будет способствовать успеху. Узнайте, чем вы можете помочь. Этот вопрос может вызвать неожиданность у собеседника и создать новые возможности. Даже если этот человек не знает, что вам ответить сегодня, он может подумать об этом позже или рассказать другим. Всегда завершайте разговор подобной фразой. Если вам что-нибудь понадобится, позвоните мне или напишите в социальных сетях, после чего вручите визитку, если она у вас есть. Это хороший повод, чтобы оставить свои контакты. По электронной почте. Убедитесь, что тема письма привлечет внимание. В идеале она должна содержать не больше пяти слов. Вы можете написать все их с заглавной буквы, что всегда интригует и повышает шансы прочтения письма. Если вы не получали адрес электронной почты от самого человека, укажите, кто его предоставил и где вы с ним контактировали. Письмо должно быть лаконичным. Чем длиннее сообщение, тем меньше шансов получить ответ. Обращайтесь к собеседнику, указывая его звание. Профессор, доктор. Для представления используйте заранее подготовленную автобиографию. Простой формат состоит из четырех фраз. Кто вы? Чем занимаетесь? Почему этим занимаетесь? Каким способом вы это делаете? Начинайте с того, что вас связывает. Когда вы обращаетесь к человеку, с которым есть общий знакомый, будет полезно сослаться на него. Чем их больше, тем будет проще поддерживать отношения. Для человека, с которым у вас нет никакой связи, конкретизируйте сообщение. Сошлитесь на написанную им статью, напишите конструктивный отзыв о его работах. Дайте! прежде чем получить. Правило хорошего общения включает в себя хотя бы два подарка. Они не обязательно должны быть особенными, это может быть электронное сообщение, комментарий в блоге, комплимент или рекомендация книги. В случае необходимости поделитесь с человеком информацией, способной его заинтересовать и к которой у него нет доступа. Например, если у вашего блога та же аудитория, к которой стремится намеченный вами контакт, Можете предложить разместить в нем статью. Задавайте точные вопросы, на которые можно ответить в электронном письме. Например, поинтересуйтесь, какие книги или статьи этот человек может вам порекомендовать, на какие события или тенденции в его области следует обратить внимание. Сформулируйте свою просьбу. Следует найти правильный баланс. С одной стороны, все расплывчатое и не личное, потеря времени для вас. Если может помочь Google, зачем беспокоить занятого человека? С другой стороны, не стоит обременять его запросами информации, за которую обычно платят деньги. Заканчивайте письмо благодарностью. Независимо от того, каким будет результат, говорите спасибо. Люди могут не оказать услугу, о которой вы просите, но всегда полезно поблагодарить их за ответ. Хорошей формулой вежливости будет Я пойму, если у вас не найдется времени мне ответить. Не забудьте перечитать письмо, прежде чем отправить». Последняя привычка 51. «Сознание начинающего». Написано Бенуа Вайтенко, сооснователем торговой марки Бонг Ю. «В сознании начинающего нет мысли «я достиг чего-то». Сюнрю Цудзуки, буддийский монах, мастер дзен, автор книги, Сознание дзен — сознание начинающего. Почему? Когда я в детстве начал заниматься дзюдо, и мне вручили белый пояс новичка, тут же захотелось узнать, какие еще будут цвета, чтобы добраться до знаменитого черного пояса. Я думал, что он последний, и дальше идти некуда. Но однажды на сборах появился мужчина с красно-белым поясом, и тут я узнал, что он еще выше, чем черный. В моей детской голове все перевернулось. В тот же день выяснилось, что существует красный пояс, предназначенный для самых великих мастеров. Но и это еще не все. Дело в том, что Дзигара Кано, создатель дзюдо, посмертно получил широкий белый пояс. Но почему белый пояс? Ведь это самый великий мастер дзюдо, недоумевал я. Он символизировал, что величайший из мастеров посвятивший целую жизнь дзюдо и обучению ему, находится в непрерывном состоянии ученичества и становится величайшим из дебютантов. Это было мое первое знакомство с понятием «шошин». Это японское слово, используемое в дзен-буддизме и боевых искусствах, буквально означает «сознание начинающего». Шошин – один из ключевых принципов некоторых мастеров дзен – которые настаивают на сохранении такого сознания во время чтения буддистских текстов. С того знаменательного дня, когда я узнал о существовании широкого белого пояса, это понятие стало ключевым в моей личной жизни. Меня всегда захватывал его духовный подтекст. В самом деле человек находится в состоянии постоянного ученичества и смирения даже после многих лет мастерства в своей области». Когда мы говорим себе, что все знаем, что выучили все, что было нужно, это слова нашего эго, и мы погружаемся в состояние стагнации. Гордость тоже высовывает свой нос наружу. На самом деле на место наших действий приходят привычки, ритуалы, прогресс останавливается, а мы этого не замечаем. Принять сознание начинающего – это снова стать новичком, полным энтузиазма, скромности, смирения и любопытства на всю свою жизнь. Прийти в новую область без предрассудков и предубеждений или суметь оставить их в стороне требует огромной самодисциплины, когда фейковые и мусорные новости переполняют эфир. Как? Перерывы в работе, связанные с отпуском, выходом на пенсию, болезнью, приводят к тому, что по возвращении к деятельности требуется вновь обрести некоторые привычки. Это прекрасный момент, чтобы открыть в себе сознание начинающего, прислушаться к тому, что происходит внутри нас, прежде чем вернуться автоматизма. Не почивайте на лаврах. Наш мир быстро меняется, и то, что работало пять лет назад, сегодня становится неактуальным. Поэтому нужно постоянно смотреть свежим взглядом на то, что вас окружает. Остерегайтесь ортодоксальности. Догм, которые никогда не пересматриваются больше по идеологическим, чем по практическим причинам. Фразы типа «но мы всегда так делали» особенно должны вас настораживать. Пробуйте что-нибудь новое каждую неделю. Когда вы в последний раз делали что-то в первый раз? Этот вопрос – прекрасный способ помешать рутинным действиям и вернуться в состояние начинающего. На этом уровне ошибки говорят всего лишь о вашей неосведомленности. И это хорошая новость, поскольку она указывает, какой степени прогресса вы можете достигнуть при небольшом усилии. Попробуйте выйти за пределы старых привычек и все перемешать. Например, вы можете пойти на кулинарный мастер-класс, попробовать новый вид спорта, применить необычную одежду, посмотреть документальный фильм по теме, о которой ничего не знали, послушать подкаст, сходить на случайный митап, чтобы познакомиться с интересными людьми. Быть в осознании начинающего не значит не иметь своего мнения, убеждений и взглядов. Это означает, что вы должны сочетать их с любознательностью и широким взглядом на вещи. И, безусловно, это требует постоянного самоанализа. Не забывайте, чем лучше вы разбираетесь в своей области, тем сложнее будет поддерживать сознание начинающего.